Сколько ловцов, обманщиков и прохиндеев с намерениями приносятся нынче в Москву, где и свой жулик на жулике. Шеврикуке стало жалко Гликерию, хотя ее-то что было жалеть. Овальный зал днем не открывали, не всем предстояло быть допущенным к кувертам, хотя всех приветствовали равноуважаемо и равнодобродушно.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 И тут хозяйничал громкий расторопный Дударев. Казалось, он забыл об огонях, хаосе, всеобщей колесице и разброде. Казалось, он уже не помнил и о разгромленной, обобранной лаборатории Митеньки Мельникова, будто ей купон цена. Ну, три. Сегодняшний Дударев с упоением руководил движением гостей к подносам самобранкам и заманным коммерческим проспектом.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 и одну корзиночку вернул на стол. А внимание его привлекли жульены из шампиньонов, и те сейчас же отправились в саквояж. «Неловко-то как», — пробормотал вязальщик ямайских гамаков, «не надо бы все это». Но тут же, влекомый лишь запахом, он прихватил и еще две горячие регенсбургские колбаски.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 И были они, если судить по их выправке и особенностям физиономии, модными сейчас выпускниками Института физкультуры. Может, этим соблюдателям, предположил Шеврикука, передалось нечто от натуры графа Алексея Кирилловича Разумовского, чей дворец на Гороховом поле и занимал институт. А Разумовские все, как отмечала Екатерина Великая, были крупны, хороши собой,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 Это Шеврикуку насторожило. «Да, будет», — сказал Дударев. «Но не сейчас. И не для всех. Сегодня не для всех. Увы, не мы избирали претендентов. Они избирали нас. Однако я не понимаю, от чего вас так волнует привидение? Привидение — оно и есть привидение. Не более того. Мы ведь приглашали вас познакомиться с историческими и архитектурными ценностями дворца. Их множество».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 Сегодня же Шеврикука не ощутил ни засад Пелагеича, ни его интересов, ни даже запаха его дыхания, а был остороженный чуток. Пошел он бродить именно от нечего делать, а закончил путешествие взволнованным. Эки таинственные заброшенности он разглядел, а может и разгадал. «Ну и дом», — твердил про себя Шеврикука. «Ну и дом».